Нео Ремиэрль Ангис, обведённые тёмными кругами глаза Лорена, потеплели. Я любил его. Не как повелителя, как друга. Он и был другом. Ангес попросил меня остаться и помочь Таре. И я остался. Тару я тоже любил. Воин сказал, что ты стоил дороже всех его братьев, улыбнулся Ремиэрль. Он сожалел о твоей гибели. Очень сожалел. Ангес помнил друзей. Жизнью я обязан именно ему. Погоди. Лунный перебил сам себя. Смотри. Нео обернулся и словно вновь оказался на лунном острове, когда огненный талисман Залиэли превратился в растрепанный костер. Какая-то сила весьма успешно ломилась в арху. Роман сжал кулаки. Все повторялось. Страх за друзей, невозможность помочь, беспомощность и бессмысленность. Мзар из последних сил защищал ставший ненужным рубеж, вместо того, чтобы ударить по врагу. Если б он превратил кольцо в копье света, перед таким оружием устоят только боги. Но лебеди спасали не себя, а Варху. «Они все погибнут», — прошептал подбежавший Наргарель. Роман промолчал, хотя ему захотелось взвыть от бессилия. Это за него проделала Льяма. Ромерль цыкнул, и огневушка замерла, обиженно окутав себя облаком искр. Что же делать? Руки Адара сжимали бесполезный лук. Они нас не услышат? Даже если услышат, не поверят, пробормотал Нео. Варха логово лжи и предательства. Эмзар это знает. Надо думать о другом. Лунный король не отрывал глаз от умирающего пламени. «Если кольцо не выдержит, драться придется вам». «Оно не выдержит», — покачал головой Наргарель. «И вряд ли этого врага остановят стрелы и мечи». «Хотел бы я знать, кто там», — прошептал Лорен. Льяма тоже хотела это знать. Огневушка уразумела, что творится что-то неправильное, и сюда вот-вот ворвется враг». Глаза твари из бездны налились жаром, по хребту пробежали огненные волны. Она даже немного выросла. Льяма медленно, словно охотничья собака, двинулась вперед, оставляя на сероватых плитах дымящиеся черные следы. Нео, у которого не хватило сил смотреть на умирающее пламя и думать, что творится на той стороне, уставился на любимицу. Почувствовав взгляд, Льяма повернула раскаленную башку и открыла пасть. «Выправилась!» Слова о Даре заставили Нео поднять глаза. Кольцо и впрямь снова стало стеной сияющей синевы, расцветающей наверху огненными завитками. На первый взгляд все казалось прежним, и Ромерли сам не понял, почему вместо облегчения испытал ужас. «Что-то не так. В голосе Наргарелия не было радости. Эти сполохи и этот плач. Такого раньше не было. Что они делают?» «Они умирают», — сказал Лорен. «Вернее, уже умерли». Битва продолжалась, но узники в арке могли лишь смотреть и слушать. Ранее безмолвное пламя звенело, как звенят рвущиеся струны, а языки огня походили на бьющиеся в агонии крылья. Четверо эльфов стояли молча. Лема тихонько поскуливала, и ее жалобы сливались со стонами кольца. Пытка тянулась бесконечно а потом огненная стена лопнула. В образовавшуюся брешь метнулась белесая щупальца, но края раны стремительно сошлись, и мутная мерзость исчезла в лазурном сиянии. Пламенные крылья взметнулись и опали. Стена подалась назад, изгибаясь элским луком, и остановилась чуть ли не у самой морды ямы. Вновь выправилась, прыгнула к самому небу и на миг раступилась. Этого хватило, чтобы внутрь ворвался сгусток холода и смерти на который бросилась осатаневшая Льяма. Перед пламенем бездны туманная тварь оказалась бессильна. Огневушка злорадно взвыла, и её маленькая победа словно бы предала силы стене. Надолго ли? Льяма сделала пару шагов вперёд, готовясь к новым подвигам. Что ж, по крайней мере, один из них встречает врага во всеоружии. Жаль, волчонка слишком мало, Чтобы управиться с таким врагом, нужна не искра, а море огня. «Океан! Бездна! Бездна!» От произнесенного мысленно слова стало жарко. Перед глазами стало пламя Ангеса, отгородившее Луциану от Ферриана. Пламя, выросшее из принесенной мятежным светозарным искры. Кольцо вновь лопнуло, и на этот раз замкнуть края не получалось. Разрыв, в который тянулись мутно-белые лапы, становился шире. Льяма, огрызаясь, отступила. «Зачерпни из бездны!» «Ты сможешь. Зачерпни. Помоги ей!» Голос Лорена перешел в стон, но Нео понял. Даже не понял, а сделал, мысленно окунувшись в огненную тьму, из которой вышла волчонка. Жар, охвативший разведчика, когда он убивал Тенелиана, был ничто в сравнении с тем, что пришлось пережить теперь. Рамерль сам не понимал, что делает. Он желал и требовал, чтобы родная стихия помогла льяме. И Это стало расти, обретая все большее сходство с хищным, похожим на волка зверем, сотканным из тьмы и пламени. Это уже не было смешное, несмотря на силу и опасность, существо с замашками щенка, а воплощение великой и грозной стихии. Свет в архи, словно почуяв поддержку, вновь бросился на врага, давая Роману время. Нео тянулся к темному пламени, поток силы становился все более мощным. Эльф глянул на Льяму, обернув чудовищную морду, огненная тварь чего-то ждала, от нетерпения перебирая лапами, как готовая к прыжку кошка. Подбавляя ей решительности, Нео еще раз черпнул из бездны, и адская боль прошла, накатило какое-то иступление. Не соображая, что творит, Ромерль бросился к своей питомице и вскочил ей на спину. Защитного кокона не было, но он не сгорел. Напротив, его переполнило счастье и жажда битвы. «Разверните кольцо и гоните вперед!» – заорал Нео. «Слышите? Разворачивайте и гоните за мной!» «Что ты задумал?» Роман не понял, а догадался, что кричала Дарья. Но повторять еще раз было некогда. «Бездна тьма, дайте мне силы вынести еще один бой!» Льяма, разделявшая чувства хозяина, ринулась вперёд, не дожидаясь приказа. Светозарная, бездна, океан огня, тёмное пламя, пылающая тьма. Ты её частица, ты горишь, Роман. Горишь и не сгораешь. Или сгораешь. Неважно, лишь бы тебя хватило на эту схватку. Ты несёшь в себе силу тьмы и огня. Ты сам тьма и огонь. Вперёд! «Не думай, Нео. Не думай о том, что там еще дерутся, что там могут быть друзья. Забудь про Имзара, Недаля, Тамиону, Клэри. Битва проиграна. Будь жив хоть один, кольцо бы держалось. Только с гибелью последнего из лебедей вархианское зло вырвется на волю. Они клялись, и они сдержали клятву. Только с гибелью последнего из лебедей варха отпустила пленников навстречу убийцам. Кто же они? Как смогли победить? Мощью или предательством? Истощены или готовы к битве? Не думай об этом, Нео. Думай о бездне. Она с тобой, и ты часть ее, наделенная волей и разумом, и еще любовью ко всему миру. Огненная волчица и ее наездник проскочили меж опускающихся синих крыльев, чтобы столкнуться с сотканной из смертного холода и ужаса тварью. Ройгу. Не может быть. Не может, но есть. Он востал и пришел. Белый олень. Повелитель обмана и ночных кошмаров. Бог-отступник, Бог-предатель. Единственный переживший вторжение света. И недостойный жизни. Ты зол и горд, Ройгу. Ты сильнее людей и эльфов. Так взгляни в глаза бездне. У него не было меча Омма. У него вообще не было оружия, кроме его самого, отдавшегося во власть темного пламени. Но Ройгу отступил, повернулся и помчался к дальним горам. Боится. Звездный лебедь боится. Лияма, волчонка, девочка моя, вперед! Ради тьмы, света, вечных звезд, бездны, ради всего святого и грешного беги! «Беги изо всех сил, он не должен уйти еще раз!» Они неслись сквозь засыпанные снегом леса, оставляя за собой черную, выжженную полосу. Ничего, леса вырастут вновь, если будет где расти. Только успеть, только повладевший им огонь не погас, а он не лишился разума и памяти до того, как совершит, что должно, и остановит сделавшее свое дело тьму. Проклятое мерцающее пятно впереди не уменьшалось, но и не увеличивалось. «Нет, растет! Они догоняют!» «Льяма, быстрее, быстрее во имя звездного лебедя!» «Ближе, еще ближе!» «Где он это уже видел?» «В убежище? В зеркале Альсионы?» «Нет, в кабаньих топях!» «Тогда олень спасался от вышедших из воды черных коней!» «Вода его настигла и пленила, но не убила!» «А теперь, Ройгу, ты умрёшь, Умрешь в огне!» Льяма мчалась всё быстрее, слушая мысли своего наездника. А может, они и впрямь стали единым целым. Искрая негасимого огня, великого костра, зажжённого кем-то неведомым, отринувшим свет в поисках иной силы. Лень летел, не разбирая пути. Вытянув увенчанную рогатой мутноглазой головой шею, он ещё не оставил надежды уйти. «Волчонка, ещё немного, давай!» Льяма догнала Ройгу. И теперь они неслись рядом, но долго так продолжаться не могло. Наус собрался с силами и перепрыгнул на спину новому воплощению древнего бога. Огонь и лед, смерть и жизнь, жар и холод. Руки Ромиерля вцепились в отростки чудовищных рогов. Ройгу испустил чудовищный вопль. Так он не кричал даже в бою под Консийской. Падали, ломались, как тростники столетние сосны. Скипалый клубами улетал к багровеющему небу снег. Плавилась показавшаяся земля. Яма вертелась волчком, норовя то ли дотянуться до врага, то ли подставить спину хозяину. Нео держался, хотя его тело и душу рвала нестерпимая боль. Он не знал, не думал, не догадывался, что может быть такой холод и такое одиночество. К проклятому это! Если нужно навеки уйти в ничто, он уйдет! Но не один, а с Ройгу. Как мечтал Ангес об этой встрече. Но Ангеса здесь нет. Здесь всего лишь то ли эльф, то ли человек, но он не выпустит этих рогов. Тварь сгорит и станет рассыплется прахом, исчезнет навсегда. Ты умираешь, Ройгу, умираешь. Никогда твоим именем не будут убивать и обманывать. Никогда ты не вползешь в чужие сны. «Не подчинишь, не сломаешь, не предашь! Ты умрёшь немедленно. Вот в этом самом лесу, под этими самыми звёздами. Сколько времени прошло? Хора или вечность? Лес горел. Пылающее кольцо окружало сошедшихся в смертельной схватке древнего бога и рожденного в таре эльфа. Вековые сосны полыхали, и пламя бездны сливалось с живым земным огнем. Огнем, дарующим смертным свет, тепло, горячую пищу и их же порой убивающим. Прыжки Ройгу становились тяжелее и ниже, но и силы Романа были на пределе. Деревья вокруг догорали, они отдали то, что могли, но большая сил у них не было. «Льяма, Льяма, помоги еще раз! Гони его к еще живым соснам!» Поняла. Напала сзади, заставила тварь отпрыгнуть в сторону леса. Какой же она стала маленькой? Или это он вырос? Ройгу слабел. Еще немного, и с ним было бы покончено. Вся беда была в том, что этого немного у Романа не было. Руки начинали цепенеть, сердце стучало неровно и глухо. А вновь слиться с бездной не было ни сил, ни времени. «Звездный лебедь, неужели все?» Ройгуз залежит раны и вновь напьется чужих смертей? Льяма из последних сил прыгнула на врага, отлетела в сторону и замерла. Жалкий мерцающий багровым сгусток на опаленной земле. Но свое дело она сделала. Олень отступил еще немного, и за ним с грохотом обрушилось несколько стволов, превращаясь в гигантские факелы. Тварь завизжала и забила задом. Нео понял, что сейчас он упадет. Ройгу вскинулся на дыбы, в глаза эльфу брызнула звездная россыпь. С неба стремительно падали звезды. Сверкающие синие звезды, которых он никогда не видел. Нет, не звезды. Огненные лебеди. Лебеди света. Осколки разбитого кольца. Стая окружила Ройгу и его наездника. Отливающие солнечные летние лазурью крылья плескались над самой головой. Теперь Нео на себе испытал, что ощущал Ильяма, когда он запер её в коконе света. Но все уже было неважно. Сила лебедей превосходила силу Ройгу, не сильно, но превосходила. Все они, и он, Ильяма, изгоревшие сосны, забрали из Ройгу столько, сколько могли. И теперь он наконец попался. Белый олень с чудовищным криком рухнул на колени, увлекая за собой Рамиерля. Огненным розчерком мелькнула полыхающая сосна. Что-то оглушительно загремело. Роман успел выпустить рога чудовища, сноровка его не подвела. Он приземлился на ноги лицом к своему противнику. И там было на что посмотреть. Ройгу обрёл истинный облик. На выгоревшей поляне выселся воин в шлеме с оленьими рогами. Но без забрала. Мелькнуло обожжённое лицо, осклабившееся в пустой идиотской усмешке. И на обоих, бога и эльфа, обрушились удары сияющих синих крыльев. Паде Анео думал, что Ройгу наконец исчезнет, и ничего страшного, что вместе с ним исчезнет и он, рожденный эльфом и ставший. Он так и не узнает, кем же стал смертный час. Ромерль широко распахнул свои несчастные глаза, вбирая мучительное сияние. Боль резанула по зрачкам отэвским клинком и рассыпалась снопом искр. Багровых золотистых, ясносенних